Глава 12 Элайджи должен был прибыть с минуты на минуту, а Блайт одолевали сомнения, получится ли у них с Арисом. Всю ночь она представляла, как отец раскроет их обман и что сделает, когда это случится. Попытается ли он забрать ее обратно в Торнгров? Применит ли Арис свою магию против ее отца, манипулируя разумом Элайджи? Девушке становилось дурно от одной только мысли об этом. Поскольку ее отправили спать задолго до того, как магия Ариса поглотила ее покои и окружающий город, Блайт проснулась не на своей каменной плите, а в настоящей кровати с балдахином и бельем цвета слоновой кости. Просто не были мягкими на ощупь в землистых оттенках зеленого и янтарного. Когда Блайт откинула полок, то оказалась в роскошной комнате с полами из красного дерева и толстым персидским ковром, готовым окутать теплом ее босые ноги. На стенах красовались обои с изящными изображениями тонких золотых веток и сидящими на них птицами. Изголовье ее кровати было темно-зеленого цвета и украшено морозником. Комната получилась величественной. Тут чувствовалась нежность и женственность, которые девушка находила весьма привлекательными. Но лучше всего было то, что когда Блайт выбиралась из-под простыней, она не почувствовала холода, несмотря на снег, сверкающий сквозь щель в занавесках. Она поспешила раздвинуть их и увидела лужайку, покрытую таким толстым слоем снега, что кроме белизны и блеска золотых нитей, сплетенных Арисом, насколько хватало глаз, ничего не было видно. Куда бы Арис их не перенес, это было далеко от ее родного города. Когда в дверь постучали, Блайт накинула халат. «Войдите!» Вошедшая молодая женщина оказалась совсем не такой, как ожидала Блайт. Ее черные волосы были гладко прилизаны, а от кожи исходил аромат фрезии. У нее был острый подбородок, и она держалась с изяществом аристократки в облегающем платье изумрудного цвета. Незнакомка улыбнулась Блайт и присела в реверансе. «Доброе утро, Ваше Высочество!» – поздоровалась женщина. «Могу я помочь вам подготовиться к предстоящему дню?» Блайт схватилась за столбик кровати, чтобы не потерять сознание, когда поняла, кто эта женщина. Она была ее фрейлиной. Долгое время Блайт могла только смотреть, губы ее онемели. Да, они с Арисом говорили, что прислуга необходима, но Блайт не ожидала, что ей выпадет честь иметь камеристку, не говоря уж о фрейлине. «Неужели она сегодня оденется, не борясь с каждой пуговицей и скользкими ленточками?» «Определенно!» — практически пропела Блайт, поспешно раздеваясь. Однако, возможно, поторопилась, потому что женщина удивленно моргнула большими карими глазами, когда Блайт стянула челки? «Могу я узнать ваше имя?» Женщина улыбнулась, помогая Блайт надеть свежую сорочку. «Оливия Уитон, ваше высочество!» У нее был низкий мелодичный голос с сильным акцентом, который девушка не узнала. Блайт повторила ее имя вслух, радуясь, что получила не только одну из самых замечательных спален, которую когда-либо видела, но и возможность пообщаться с другой женщиной. Что понравилось Блайт больше всего, так это то, что в Оливии не чувствовалось сильное влияние магии Ариса. Глаза женщины были теплыми и добрыми, а не пустыми, как у его обычных марионеток. Хотя он, несомненно, воздействовал на Оливию, и Блайт задавалась вопросом, был ли Арис достаточно порядочным человеком, чтобы по-настоящему нанять персонал. Оливия помогла ей надеть плотное шерстяное платье, подбитое белым мехом и синие, как сапфиры перчатки. И Блайт задумалась, увидит ли Элайджа здоровую цветущую принцессу, когда встретит ее. Или поймет, что дочь впервые провела ночь на пирене после двух недель брака. В конце концов, Блайт решила, что наряд не имеет никакого значения, потому что главным испытанием будет доказать отцу, что у них с Арисом все в порядке, что они действительно муж и жена, сплоченно правящие королевством. Сама мысль об этом вызывала нервный смех, желудок скрутила, но ей ничего не оставалось, кроме как прогнать свои страхи, когда Оливия закончила заплетать сложные косички, каких Блайт никогда не видела». Она гадала, в какой стране они находятся, и надеялась, что Арис выбрал достаточно отдаленное место, о котором отец ничего не знает. «Его высочество просил вас присоединиться к нему за завтраком», сказала Оливия со своим мягким акцентом, дождавшись Блайт, прежде чем направиться по коридору. К счастью, Оливия знала путь, потому что за ночь планировка дворца изменилась. Блайт провела пальцами по покрытым инием перилам, когда они спускались по лестнице. Дом был таким странным, странным, но завораживающим и в то же время роскошным, как и положено дворцу, в котором вырос принц с таким невыносимым самомнением, как у Ариса. Блайт молчала по дороге в столовую, где ее ждал огромный стол из матового стекла. У противоположной стороны стоял ее муж в темно-малиновом сюртуке и перчатках, отделанных золотом, и он был не один. За столиком рядом с Арисом сидела знакомая пара. Оба тепло улыбались. Блайт не сразу поняла, что именно они притворялись родителями Ариса на свадьбе. От их улыбок зудела кожа. Блайт ненавидела себя за то, что ничего не знала о них, но использовала в своих интересах. Тем не менее, родители выглядели довольно счастливыми, и Арис совершенно ясно дал понять, что если она выскажет хотя бы намек на недовольство, все закончится. Поэтому девушка заставила себя улыбнуться, когда женщина, игравшая мать Ариса, Посмотрела на нее с такой нежностью, будто они были добрыми друзьями. Женщина похлопала по стулу рядом с собой, и блайд бросила на Ариса встревоженный взгляд, прежде чем на него опуститься. «Ты сможешь подыграть?» — спросил он, делая глоток кофе. «Или предпочитаешь, чтобы я управлял тобой?» «Примени ко мне свою магию, и я сожгу вистерию дотла вместе с тобой», — буркнула Блайт, наблюдая за появлением слуг со странными блюдами. «Тут была холодная рыба и вареные яйца, слишком маленькие для куриных, сочный крыжовник и теплое картофельное пюре с овощами». Она не привыкла к такому завтраку, хотя, учитывая аппетит Ариса, девушка не сомневалась в его качестве. Она позволила слугам поставить перед ней еду и, конечно же, чуть не растаяла от удовольствия, едва попробовав кусочек. Какое счастье, что она не написала отцу, что еда в Верене отвратительная. «Не беспокойся», — сказала Блайт, накладывая в тарелку крыжовник, — «Я прекрасно справлюсь». Арис подождал, пока подадут взбитый мед, прежде чем намазать его на дымящийся ароматный хлеб. «Я рад это слышать, потому что твой отец здесь». Не прошло и секунды, как в двойные двери постучали. Представительный джентльмен, смутно напоминавший Орика, вошел и с поклоном объявил... «Прибыл мистер Элайджа Хоторн». И действительно, появился ее отец, бросив свой багаж и пальто. Он был похож на человека, который провел несколько дней в поездах и экипажах, измождённый с легкой щетиной. Его глаза, однако, горели огнем, когда он посмотрел на Блайт. Девушка тут же вскочила на ноги, пересекла комнату и обняла отца». Она обмякла от облегчения в его объятиях, когда Элайджа рассмеялся и крепко сжал ее, прежде чем осторожно отстраниться, чтобы осмотреть дочь. Его пристальный взгляд скользнул по тщательно уложенным волосам, по щекам и, наконец, остановился на глазах. «Я рад тебя видеть», — прошептал он, похлопав ее по плечу, прежде чем обратить свое внимание на королевскую семью позади дочери. «И спасибо вам всем за приглашение. Я видел Верену только из окна кареты, но она представляет собой великолепное зрелище, как и ваш прекрасный дом». В его голосе прозвучало уныние, и Блат не смогла сдержать ухмылку. Ей было интересно, какие шутки отпустит Элайджа по поводу роскоши дворца, когда они останутся наедине» хотя ему ли говорить об этом, учитывая странный архитектурный стиль Торнгров. «Мы рады приветствовать вас», — сказала мать Ариса, очевидно, королева. Вероятно, Блайт следовало представить ее, но она не имела ни малейшего понятия, как зовут эту женщину. Словно заметив отразившееся на лице жены смятение, Арис отодвинул стул с тихим скрипом и вышел из-за стола. «Я знаю, вы мельком встречались на свадьбе, но позвольте мне представить вам мою мать, королеву Марию Драйден и моего отца, короля Чарльза Драйдена». Просто удивительно, как ловко Арису удавалось манипулировать умами этих людей, потому что король только качнул головой. Присутствие Элайджи, казалось, слегка смутило его, и он хотел поскорее вернуться к еде. Блайт стало интересно, что собой представлял этот мужчина без маски короля Верены, которую надел на него рок-судьбы. Был ли он таким же равнодушным, каким его изобразил Арис? Или, может быть, он был добрым и внимательным человеком? Вероятно, она никогда этого не узнает. «Мы рады вашему приезду, мистер Хоторн», — продолжил Арис, привлекая внимание Блайт своими любезностями. Ей показалось, или он действительно стал выше обычного. Он пристально смотрел в глаза ее отцу, само обаяние и галантность, когда предложил Элайдже присоединиться к завтраку. Отец сразу же согласился, сел за стол и взял в руку вилку. «В поезде мне пришлось несколько дней питаться едой из тележки с продуктами», — сказал он. Блайд говорила, что здесь потрясающая кухня. В голосе Элайджи послышались нотки раздражения. Арис улыбнулся, и по блеску в его глазах девушка поняла, что он это заметил. «Пожалуйста, угощайтесь». Элайджа охотно принял предложение. Он наложил себе на тарелку порцию каждого блюда, выставленного на стол, и удобно устроился на стуле, словно королем здесь был он. Если бы его наглость не была столь впечатляющей, и если бы все эти люди не находились под воздействием магии, которая сотрет их воспоминания в тот момент, когда Блайт и Арис перестанут нуждаться в них, Блайт, возможно, смутила бы его поведение. Потому как Элайджа поднес холодную рыбу ко рту, Она поняла, что он разочарован. Даже рыба оказалась такой же вкусной, как она и обещала в своем письме. Он попробовал еще несколько блюд, отвечая на вопросы о том, чем занимается, наслаждается ли он выходом на пенсию и есть ли у него захватывающие планы на будущее. Наверстать упущенное за долгие годы сна и развлечений отвечал отец, прежде чем вытереть губы носовым платком и откинуться на спинку стула. «Еда замечательная, хотя, боюсь, мой организм устал больше, чем я предполагал». «Я могу попросить слуг показать вашу комнату», предложил Арис, но Эладжа оборвал его быстрым взмахом руки. «В этом нет необходимости. Думаю, прогулки по Верене будет достаточно, чтобы взбодриться». Элайджа похлопал себя по ноге. «Давно пора размять эти старые кости». Блайт искоса взглянула на Ариса. Хотя он, возможно, и сумел сделать дворец впечатляющим, она понятия не имела о границах его иллюзии и о том, насколько сильны его влияние на этот город. Но если Арис и был встревожен, то ничем этого не выдал». Поправив перчатки, Арис ответил на улыбку Элайджи и встал. «Я был бы рад составить вам компанию. Моя дорогая жена все еще учится ориентироваться в городе». Не желая оставаться в стороне, Блай тоже поднялась. Однако, по-видимому, поспешила, так как сердце забилось быстрее, а перед глазами все поплыло, и ей пришлось ухватиться за край стола. «Я присоединюсь к вам», — сказала она, не собираясь оставлять Ариса наедине с отцом. Арис, извинившись, подошел к Блайт, чтобы предложить ей руку. Только когда он тихо прочистил горло, она поняла, что ей следует принять предложение. И чуть не набросилась на него, взяв под руку с таким пылом, что его губы сжались в тонкую линию. И «Я выполняю свою часть уговора», — прошептал он, и слова были нежны, как дыхание у ее уха. «А теперь соберись и делай свое дело». «Прости, если меня пугает твое поведение. Не знала, что ты способен вести себя как джентльмен», — прошепела она, когда они пошли по дворцу, окруженные внимательными слугами. Резкий порыв ветра ударил в лицо Блайт, когда они вдвоем распахнули богато украшенные двойные двери, ведущие на лужайку перед домом. Ветер донес аромат свежей сосны и теста для выпечки, и блайд глубоко вздохнула, прежде чем взглянуть на сверкающие снежные холмы и шумный город, который ждал их впереди. Верена была городом, словно сошедшим со страниц книги сказок. Сначала Блайт подумала, не было ли это одной из иллюзий Ариса, потому что на Земле просто не могло существовать столь прекрасного места. Но чем дальше они углублялись в город, построенный на берегу гигантского канала, и чем больше встречали их жителей, прогуливающихся по улицам в толстых мехах, тем отчетливее она понимала, что это место настоящее. Тщательно ухоженные лодки курсировали по каналам, перевозя людей, которых, кажется, не беспокоило резкое похолодание. Они суетились, несмотря на мороз, от которого у Блайт перехватывало дыхание. Каждый, кто замечал ее и Ариса, либо кланялся, либо приседал в низком реверансе. А Арис продвигался вперед, расточая улыбки и дружеские кивки. Он выглядел как полный достоинства принц, которым восхищались подданные. Роль, которую, как заметила Блайт, Ари сыграл с большим удовольствием. Блайт и Элайджа следовали за ним по пятам, причем последний внимательно осматривал все, от зданий до лиц прохожих. Блайт оставил его в покое, слишком увлеченная красотой Верены, чтобы сглаживать скептицизм отца. Она сомневалась, что он заметит что-то подозрительное. Верена была слишком реальной, и от ее улиц захватывала дух. Если бы не миллионы тончайших нитей, которые оплетали весь город и каждого прохожего, Блайт, возможно, действительно поверила бы, что Арис – принц, а она – будущая королева самой волшебной страны, где здания сложены из красивого разноцветного камня и украшены изогнутыми шпилями. По улицам разносились мелодичные звуки аккордеона, и все это было так удивительно, что Блайт взвизгнула бы, если бы не тот факт, что ей приходилось притвориться, будто она уже знакома с этим волшебным местом. Девушка украдкой взглянула на Элайджу, удовлетворенная невозмутимым выражением его лица, когда он осматривал окрестности. Учитывая, что он не хмурился, Блайт поняла, что город произвел на него впечатление. «Вы не против прогуляться по городу?» — обратился к Элайджи Арис. От внимания Блайт не ускользнуло, что он бладет лучше, чем она когда-либо видела, и что следил за каждым шагом Элайджи, предугадывая его желания, прежде чем он мог бы их озвучить. Через несколько секунд, после того, как Элайджа прищурился от яркого солнца, набежали облака, затеняя его лицо. Блайд была уверена, что Арис не рассчитывал, что она обратит внимание на подобные мелочи. Но она замечала все и подавляла улыбку, опасаясь, что смутит мужа. Девушка была рада, в поведении Ариса. В глазах ее отца – он был идеальным джентльменом. Он помог Элайджи забраться в маленькую деревянную лодку, затем протянул руку блайд. Она осторожно сжала ее, не переставая удивляться жару в теле от его прикосновения, когда их пальцы переплелись, и она позволила притянуть себя ближе. Им троим едва хватило места за спиной гондольера, форма которого отличалась от остальных лодочников. На нем был белый плащ с золотой эмблемой в виде лисы, окруженной морозником. «Значит, он служит во дворце». Девушка чуть не рассмеялась, впечатленная щепетильностью Ариса. Зажатая между ним и отцом, Бладь смотрела на простирающееся перед ними королевское поместье, остроконечное здание с заснеженными крышами. Вдоль канала поблескивали крошечные снежинки, тающие в воде. Мощные лошади с густыми хохолками тянули безупречные экипажи по вымощенным булыжникам улицам, и хвырканье сливалось со звуками аккордеона, заставляя сжиматься сердце. Город был таким живым, что наполнил и блай жаждой жизни, пронзившей ее до глубины души. Она наблюдала, как люди стекаются к уличному торговцу, который разливал по чашкам шоколад, такой густой и темный, что у блай тут же потекли сленки. Должно быть, она смотрела слишком долго и пристально, потому что в воздухе повеяло дыханием ее отца, когда он засмеялся. «Вкусно — Вкусно? — спросил он, но вместо нее ответил Арис, уже махавший гондольеру, чтобы тот причалил к берегу. Блайт еще не успела попробовать, но этот человек готовит лучший шоколад в стране. В глазах Харриса появился тот же нетерпеливый блеск, что и накануне, когда он начинал создавать Верену. Он был искренним и явно не притворялся перед ее отцом, и у Блайт вспыхнули щеки, когда она увидела, как Аррис вскочил на ноги еще до того, как лодка остановилась. «Подождите здесь», — сказал он им, покачнувшись, прежде чем спрыгнуть на мостовую. Лодка накренилась, и Блайт ухватилась за край, а уже Арис поспешил к продавцу. При виде рока судьбы все склонили головы и произнесли дружеские приветствия, подобающие статусу принца. Продавец был хрупким пожилым человеком с глубокими морщинами вокруг добрых глаз, которые засветились, когда Арис приблизился. Его руки дрожали, когда он наливал в три чашки дымящийся шоколад, хотя мужчина широко улыбнулся и с большим воодушевлением пожал Арису руку. Торговец даже отказался брать деньги – Но Блайт с удовольствием отметила золотую монету, блеснувшую в его ладони, когда Арис прервал рукопожатие. Шоколад был такой мелочью, которой можно поделиться с другими, и все же Арис никогда еще так не сиял от радости. Похоже, его тянуло к людям гораздо больше, чем он признавал это, особенно к умелым и умным или превратившим свою страсть в оточенное ремесло. Блайт убрала руки с борта лодки, вытирая влагу с перчаток и обдумывая эту мысль. Она пока не знала, что делать с этим открытием, не говоря уже о том, как сильно при этом билось ее сердце. Арис отнес три переполненных стакана обратно в лодку, стараясь не пролить ни капли, и протянул один Блайт, а другой Элайджа. Он сел на свое место, но вместо того, чтобы сразу же сделать глоток, Искоса взглянул на Блайт и ее отца. Блайт притворилась, что не замечает, как ему не терпится увидеть их реакцию на вкусный напиток. И, не нуждаясь ни в чьем поощрении, поднесла стаканчик губам и позволила шоколаду растаять во рту. Густой и насыщенный напиток обжег горло, и по телу разлилось приятное тепло. Элайджи, должно быть, тоже остался доволен, так как выпил уже полстакана, когда Блайт повернулась к нему. «Я совсем не так представлял Верену», — наконец сказал Элайджа, нарушив уютную тишину. Пожалуй, это был самый большой комплимент, который Арис мог от него услышать. «Как и я», — призналась Блайт, — «здесь намного лучше». Возможно, ей стало тепло не только от шоколада, Никогда она еще не чувствовала себя более счастливой, чем на этой тесной лодке в незнакомом городе. Гондольер повез их дальше по каналу под мост, такой низкий, что Блайт подняла руку и провела ладонью по его истертым камням, преисполненная такой радости, что защипала в глазах. Как могло случиться, что в мире существовало такое место, о котором она даже не подозревала? И сколько еще на свете таких мест, которые только и ждали, чтобы она их открыла? Блайт прижала к себе стакан, надеясь навсегда запечатлеть в душе это светлое мгновение. Сегодня границы ее мира значительно расширились, и ей не терпелось его исследовать. «Спасибо», — прошептала она, улыбнувшись про себя, когда плечи Ариса напряглись. Он отвел взгляд а когда заговорил, то поднес стакан губам так, что пар касался его лица. «Это всего лишь шоколад», — сказал он, прежде чем сделать глоток. Блэт могла бы уточнить, что имеет в виду нечто большее, но чувствовала, что он и так все понял. «Это, безусловно, прекрасно», — признал Элайджа. «А что представляют собой соседние страны, Какие у вас с ними отношения?» Блайт чуть не ударила отца по руке. «Боже упаси, если бы она действительно вышла замуж за принца!» Многие запросто могли бы посчитать ее отца настоящим занудой. К счастью, Арис сохранил добродушный настрой и рассмеялся. «Уверяю вас, что Веренье царит мир, а ее жители счастливы. Ваша дочь в безопасности, мистер Хоторн. Они всегда будут хорошо заботиться». Когда в уголках глаз Элайджи пролегли морщинки, Блайд почти почувствовала себя виноватой. Было ясно, что он уверен, будто в этой истории кроется нечто большее, чем ему рассказывают, но не имел возможности что-либо доказать. Арис был добр и спокоен, Верена процветала, и ее восхищенные жители, мимо которых они проезжали, бросали морозник в канал. Еда была восхитительной, а Блайт... Честно говоря, Блайт не сомневалась, что ее глаза блестели от восторга. Ей хотелось посмотреть на это место ночью, с его туманными золотистыми огнями, льющимися из окон на заснеженной улице. Хотелось прогуляться по этим улочкам весной, когда распускаются цветы, и в разгар лета, когда брызги воды из канала ласкали кожу. Арис привел ее в место, пропитанное магией, и теперь она ни за что не хотела уходить. Элайджа, казалось, почувствовала это. Он положил руку на плечо Блайт, а другой поднял стакан, чтобы допить остатки горячего шоколада. «Она действительно выглядит счастливой» признал он так тихо, что слова скорее предназначались для дочери. Улыбка тронула губы Блайт, когда она прижалась плечом к его плечу. «Тебе не нужно за меня беспокоиться», — сказала она, но это не помешало Элайджи фыркнуть, когда он взял ее руку в перчатке в свою и нежно погладил. «Я всегда буду за тебя беспокоиться», — возразил он. «Как ты себя чувствуешь в таком климате? Ты здорова?» Хотя кому-то вопрос мог показаться глупым, блайд поняла, о чем он на самом деле спрашивал. Прошло меньше года с тех пор, как она была на смертном Адреа. И несмотря на очевидное улучшение, девушка все еще оставалась слишком хрупкой и медленно набирала вес. Мышцы также атрофировались за время болезни – но благодаря регулярным прогулкам и катанию верхом на Митре к ней возвращались прежние силы. И все же Блайт чувствовала усталость. Каменная постель и холод Вистерии не пошли ей на пользу. И хотя в последние несколько дней кашель немного утих, она проснулась со слабостью и заложенным носом, не говоря уже о видениях. Арис украдкой взглянул на жену, вероятно, думая о том, как использовал против нее магию прошлой ночью. Блайт не стала встречаться с ним взглядом и посмотрела на отца. «Я здорова и намерена оставаться такой еще очень долгое время», сказала она Элайджа, произнося каждое слово с такой уверенностью, что они могли означать только правду. Блайт положила голову отцу на плечо, наблюдая, как Верена исчезает за их спинами и перед глазами снова появляется сверкающий серебром дворец. Тело было хрупким, но медленное выздоровление не могло испортить ей настроение. Не сегодня. «А ты и как?» – спросила Блайт, не в силах обдумать все странности, которые увидела. «Как дела в Торнгроф?" От нее не ускользнуло, что Элайджа проигнорировал этот вопрос в своем последнем письме и то, как напряглось его лицо сейчас. «Все будет хорошо, Блайт. Так всегда бывает». Это был не тот ответ, на который она рассчитывала. Ее сердце забилось быстрее, но потому как Элайджа отвел взгляд, девушка поняла, что не стоит давить, по крайней мере, пока. У нее еще будет время вытянуть из него правду». Блайт не заметила, что лодка замедлила ход и вскоре остановилась совсем. Она могла бы плыть по этим каналам бесконечно. Но грудь гондольера тяжело вздымалась и опускалась, когда он вытирал пот со лба, а температура падала ниже комфортного уровня. «Возьми!» Арис сбросил пальто и накинула его на плечи Блайт, заметив ее дрожь. Она замерла, не зная, как быть, пока не заметила, что Элайджа наблюдает за ней, и заставила себя улыбнуться и плотнее запахнуть пальто. «Спасибо», — прошептала она, не в силах справиться с голосом. Арис лишь коротко кивнул. Он помог выйти Элайджа, а затем, сжав губы в тонкую линию, протянул Блайт руку. Она скептически взглянула на него. «Моя рука тебя не укусит, любимая», сказал он ровным голосом, пытаясь таким образом быть вежливым, как поняла Блайт. Он пошевелил пальцами, кивнув ей в знак согласия. Но прежде чем Блайт успела заговорить, Элайджа подошел к Арису и взял его за плечо. «Вы двое не обязаны носиться со мной», сказал он. Если я попытаюсь высидеть ужин, то засну прямо в тарелке. Я мог бы продолжить прогулку. Наверняка здесь есть какие-то развлечения. Блайт искоса взглянула на Ариса, смущенная его непринужденной улыбкой. К его чести он не выглядел так, будто его застали врасплох. Блестящая идея, мистер Хоторн сказал Арис, беря бладь за руку и вытаскивая ее из лодки. «Я уже знаю, куда мы отправимся».